Глава девятая. Холд сохранял спокойствие. Двое змеев-стражей напротив не шевелились. У демона оставалось около семи секунд, прежде чем его убьют. Около семи секунд, чтобы придумать, что делать. Но идей не было. Шесть секунд. Холд закрыл глаза, вспоминая последнее заклинание, которое записал в книгу. 5. Он не был магом. Он был демоном, но многие маги были его друзьями, торговавшими заклинаниями и иногда ими платившими. 4 Вот и сейчас знание было важнее золота. Хотя будь у старого демона достаточно монет, возможно, он смог бы откупиться от змеев. 3 Но золота не было. Он сильно потратился в последнее время, чтобы найти утерянное. 2 секунды. Последнее, что у него было, он отдал за информацию. И тогда узнал, что кулон, хранитель его демонической энергии, в человеческом мире. Одна секунда. Ему пришлось отправить своего мальчика туда в место, которое Касс презирал и ненавидел, туда, где ему причинили боль, бросив. Время вышло. Желтые глаза смотрели на Холда, в них читалась смерть. Марис Райт в рысьем обличии пытался пробиться сквозь стену, но ничего не выходило. Ночной базар не пускал его, ведь он был всего лишь оборотнем торговцем. Райт что-то кричал, но Касс слышал лишь приглушенный рык, а после звуки утихли. Воцарилась глубокая тишина, Проход был закрыт, а КАЗ оказался там, куда надеялся больше никогда не возвращаться, в мире людей. Ему нравилось быть проходником. Ночной базар назначил, а Каз и не против. Но работа проходника — пересечь границу, отдать товар, получить плату, вернуться. Время от времени входить в мир людей на несколько минут и быть вынужденным погрузиться в него надолго, став его частью, — это разные вещи. Добро пожаловать до... Али не успела договорить, споткнувшись о взгляд Каза, грозный, пугающий и наполненный яростной ненавистью к этому месту. «Не произноси то, что собиралось», — холодно и грубо предупредил он. «Мой дом там». Каз кивнул туда, где только что был ночной базар, а сейчас просто росли деревья. Они стояли посреди леса. Каз был полностью опустошен, а Али становилась не по себе от его мрачности. «Показывай», — обратился он к Али. «Куда идти?» Она кивнула. «Я познакомлю тебя кое с кем». Старая таверна была переполнена. У барной стойки спорили трое, то и дело ударяя по столу и расплескивая выпивку из больших кружек. Видавшие виды стулья сильно скрипели под весом сидящих. Илис улыбался и поддерживал беседу, когда взгляд хотя бы одного посетителя обращался к нему, но держался довольно отстраненно. Али почувствовала знакомый запах сильного перегара и виски, «Я дома», — подумала она, пытаясь вспомнить, сколько дней ее здесь не было. Получается, около полутора недель она шла, прежде чем попала в ночной базар, потом там день, ночь или несколько, и обратно в город от места, куда они пропали через проход, еще где-то пару дней. Подсчитать точно уже не получалось, к тому же Кас предупредил, что в их мирах не совпадают не только фазы Луны, само время идет по-разному. Татья, помощница и единственная официантка в таверне, Первая увидела Али и помахала рукой. Один из парочки хорошо поддатых мужиков схватил Татью за руку, когда та поставила под нос, чтобы поспешить к Али, и дернул, привлекая к себе. Татья пошатнулась, потеряв равновесие, а мужчина, взяв ее обеими руками за талию, начал усаживать к себе на колени. Девушка пыталась выбраться, но ее лишь грубее прижимали. Товарищ мерзавца с усмешкой потянулся к ее колену, но не успел. В его кадык уперлось холодное лезвие небольшого ножа. «Убери свои грязные руки, или я перережу твое горло!» Али удивилась, как быстро и незаметно Кас оказался так далеко от нее. Она и сама хотела броситься на помощь Татии, но парень опередил ее. К Казу подошел Илис и спокойно по будничному произнес. «Никаких убийств в моей таверне!» Кас послушно убрал нож в глубокий рукав накидки. Одежда парня, несмотря на то, что была полностью черной, бросалась в глаза. Впрочем, Али выглядела еще более подозрительно. Ее расшитый узорами и лентами наряд, мягко сказать, выделялся на фоне обычной таверны и ее бедных посетителей. Даже улицы этого города казались слишком серыми после ночного базара. «Пошли вон!» — повысил голос Илис на мужчин, которые уже отпустили запуганную Татию. Она забилась в угол, прижимая к себе круглый деревянный поднос. Хмуро глянув на Каза, мужчины поднялись и вышли. В их глазах читалось обещание ничего не забыть и свести счеты при первой же возможности. Но для таверны такие вечера, такие посетители и такие угрозы не были в новинку, как и для Каза. Он никак не отреагировал, даже не посмотрел на них. Татья одними губами прошептала «спасибо» и поспешила скрыться на кухне. Илис посмотрел на Али и тепло улыбнулся. охал где ты пропадала целый месяц?» Он обнял ее. «Месяц?» Или с меня не было недели две». Али вопросительно посмотрела на недоумевающего хозяина таверны. «Где ты была?» «Я не могу сказать, ты же знаешь». Элис вздохнул и слегка ослабил объятия, чтобы посмотреть на девушку. «Я рад, что ты в порядке, но думаю, тебе стоит переодеться. Твоя одежда...» хм. «Слишком яркая?» «Не то слово». Они рассмеялись, и обоим стало теплее. Али виновато посмотрела на Илиса, вспоминая те острые слова, что бросила ему, уходя на задание Билла. Хозяин таверны поймал ее взгляд и мягко кивнул. Его улыбка была наполнена лаской и прощением. Он мысленно говорил Али, что все понимает и знает, как ей приходится тяжело. Девушка бесконечно ценила, что Илис принимал даже эту ее сторону, грубую, отталкивающую. Принимал и оставался рядом, несмотря ни на что. Ей никогда и теперь тоже не нужно было объясняться. И и так было все понятно. Он слишком хорошо успел изучить девушку и ее колючесть и точно знал, что Али — добрая, самостоятельная и дорожит этим домом и этими отношениями. Али кивнула наказа. «А для него у тебя найдется одежда?» «Отдам ему парочку своих вещей». «Тогда я поднимусь к себе». Каз с Илисом кивнули практически синхронно. Али показалось это забавным, но она, скрыв улыбку, пошла наверх. Ее комната была такой же, как и прежде. Илис ничего здесь не трогал, несмотря на то, что, по его словам, девушке не было месяц, это значит, свободное помещение простаивало. Она бы точно нашла ему применение, но вечно сентиментальный хозяин таверны предпочел оставить все как было. Али прошлась кончиком пальца по столу, не пылинки, значит, Татья не забывала убираться. Вернуться домой было приятно, как никогда прежде. Знакомый запах, скрип ступенек, шум и ругань сидящих внизу посетителей. Ночной базар казался нереальным по сравнению с такой обыденной жизнью. Вся та магия, яркая луна, освещающая дороги и разные существа, под нею живущие, не сказка ли это? Только вот одежда на Али доказывала, что все было по-настоящему, что ночной базар — реальность. Али неохотно сняла роскошную накидку и бережно повесила в старый шкаф без дверцы. Надела привычные капри цвета хаки с рваными штанинами, открывающими щиколотки. Они были очень свободными, и пришлось затянуть поезд тканевым ремнем. Кофта была тоже велика, поэтому Али закрутила рукава до локтя. Покупать хорошо сидящую одежду, подходящую под размер, не было денег, да и девушка уже привыкла к мешковатым и растянутым вещам. Из ящика стола Али забрала почти пустой мешочек, в котором Бил отдал ей аванс, и положила в карман штанов. Смотря на себя в зеркало и словно видя впервые, Али не заметила, как позади нее приоткрылось окно. Лишь легкий холод, пробежав мурашками по спине, вернул Аль в реальность, но она уже не успела оглянуться и не смогла издать ни звука. Ее рот был закрыт большой мужской ладонью. Укусив напавшего, она выскользнула из захвата. Неприятный привкус грязной кожи остался во рту. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она, стоящего перед ней Билла. «У меня к тебе тот же вопрос». Кривясь и потирая место укуса на руке, ответил Билл. «Ты должна быть в другом месте, девчонка. Как видишь, я здесь. Ты передала информацию?» Али замолчала, потупив взгляд. Билл приближался. Али медленно отходила и ударилась спиной о зеркало. Билл навис над ней, закрывая проход, уперевшись грязными пальцами в стекло. «Письмо все еще у тебя? Не так ли?» Ответом ему было снова молчание. «Дура! Где оно? Отвечай!» Сжав горло девушки, Бил медленно начал приподымать ее. Али пыталась сопротивляться. «У меня...» — еле прохрипела девушка. Билл опустил ее на пол, но пальцы продолжали сжимать трахею, лишая воздуха, и Али добавила. «Но я открыла...» «Дура! Он убьет тебя, не получив этих знаний!» На лице Билла появилась улыбка. «Или это сделаю я?» Али уже не могла крикнуть или позвать на помощь. Голова начинала кружиться. Билл был силен и легко разделался бы с девчонкой, но вдруг его хватка ослабла, пальцы соскользнули с горла, а сам он рухнул. Али закашлялась, хватая ртом воздух. Ее взгляд, наконец, смог сфокусироваться, и она увидела Каза. «Что ты с ним сделал?» «Вырубил. Мне показалось, тебе нужна помощь». «Как ты сюда вошел?» «Тебе никогда не хотелось благодарить за свое спасение?» — раздраженно спросил парень. «Спасибо». Он кивнул, принимая ответ. Я пришел попрощаться. Почему? Куда ты уходишь? Искать кулон холда. Это важно и поэтому я здесь. Чем быстрее найду, тем быстрее вернусь домой. Я с тобой. Настала очередь Каза удивляться. Али была довольна этим выражением лица. Наконец-то. Зачем это? Потому что я тоже должна найти. Перед тем, как парень успел задать вопрос, Али нащупала в широком поясе накидки из ночного базара письмо, то самое, которое вскрыл каз лишив Али возможности попасть в замок. Должна найти того, к кому оно служило пропуском. Это дело слишком таинственное, чтобы бросить его наполовину. Али сама не до конца понимала, почему это сказала. Теперь она могла бы остаться здесь с Илисом, и постараться забыть все последние события, полные опасностей. Но тогда бы пришлось забыть и ночной базар. А этот мир и эта магия влекут так же, как влечет нераскрытая тайна письма и его получателя, скрывающего имя. И этот парень Али бросила на Каза быстрый взгляд. Он перехватил его и, видимо, понял по-своему, потому что коротко кивнул и помрачнел больше обычного. «Иди вперед», — сказал он. Али взглянула на лежащего без сознания Билла. Она поняла, что хочет сделать Каз, потому что сама бы так поступила. Пожалуй, если есть возможность оторваться от преследователя, нужно сделать это наверняка. Не проронив ни слова, девушка вышла из комнаты. Ее чувства были спутаны, а сердце быстро билось в предвкушении нового приключения. А вдруг попытки раскрыть тайну письма смогут помочь в поиске, который Али ведет уже долгие годы. Шансы ничтожны, но все же они есть, а этого уже достаточно. Через некоторое время к ней спустился Касс. Он коротко кивнул, говоря, что с ним все в порядке и дело улажено. На манжете закатанного рукава Али увидела едва приметное пятно крови. Спасибо, что избавил от тяжести долга мысленно поблагодарила девушка. Она не смогла произнести этого вслух. Слова вставали комом в горле. Но Казу не требовалась никакая благодарность. Он сделал это, просто чтобы на его пути не было помех.